голоса спросил он шталя показывая глазами на старика вот ключи ламор взял связку ключей и измученной походкой направился за квартальным в соседнюю комнату шталь оглянувшись на женщину последовал за ними в кабинете ничего не изменилось на большом столе в беспорядке стояли склянки лампы реторты ламор приблизился к маленькому столу тяжело придвинул стул сел и стал пробовать ключами средний ящик я вам не нужен спросил шталь нет нет если бы вы были добры дать мне час времени так дело какие господи повторил квартальный видимо желая вызвать шталя на разговор об убийстве императора но шталю больше не хотелось рассказывать от чегого умер спросил он тихо полицейского — Верно, от аневризмы? — доктор сказал, разорвалось сердце. — А может, и отравился. Не разберешь. — Лекарь пошлет к штат-физику, а штат-физик — к просектору. — Уж мы знаем. — Человек тоже был странный. ли знать? — Комнаты, сами видите, какие. — Шкелеты, — сказал испуганно квартальный. Мы даже наблюдения учинили в последние месяцы. Нет ли чего такого? Да так, словно бы и ничего. Вот только огнегасительному мастеру на случай дали знать для предостережения пожара. — Оригинал, — старательно выговорил он. Нашли у этого стола. На полу лежал. Писал, писал. И вдруг умер. «Да может, им и тетрадь эту дать, что ли?» «А вот, на столе открытой лежала». «Писал, писал и умер», — повторил квартальный. Шталь тотчас узнал переплетенную в черный атлас тетрадь, в которой когда-то в Милане он прочел тайком несколько непонятных страниц. Сердце у него забилось. На первой странице, как тогда, он увидел огромную цифру «два», Под ней слова «два» — число вещи От волнения у Шталя остановилось дыхание. Он быстро перелистал тетрадь на три четверти, исписанную знакомым прямым мелким почерком с утолщениями по горизонтальной линии. Почерк этот становился все неразборчивее и нервнее на последних исписанных страницах. Шталь заглянул в самый конец рукописи, но читать не мог. перед ним выскакивали лишь отдельные слова и фразы то французские то латинские в особую строчку прыгающими буквами было выписано не жизнь а смерть всем эликсире шталь разобрал еще последнее слово освобождение за ним следовало чернильное пятно по-видимому раздавленное тетрадью и перешедшее на другую страницу «Вы думаете, так писал и умер?» — быстро спросил Шталь Квартального и, не дожидаясь ответа, отошел к Ламору. Старик хмуро оглянулся и заслонил бумагу, которую читал. Шталь отдал ему тетрадь и вышел с Квартальным в коридор. «А богатый был человек, и наследников нет», — заметил Квартальный. разыщутся сказал Шталь, стараясь успокоиться. то верно разыщутся. А то в казну магистрат отпишет. — Нам с вами пригодилось бы, — пошутил Шталь. — Еще как, и не говорите, — засмеялся квартальный. — Так неужто и вы, господин поручик? Он не докончил фразы. Им навстречу шел неровной, быстрой походкой пожилой человек, которого Шталь тотчас узнал. Бортнянский, — с удивлением подумал он, — Да, ведь правда, они приятели были. Шталь первый поклонился директору придворной капеллы, хоть и считал его низшим по общественному положению. Тот растерянно на него взглянул и спросил, не останавливаясь, «Туда можно? Сделайте милость Шталь спустился по лестнице и вышел из мрачного дома, решив вернуться через час за ламором. Он погулял немного, раза два взглянул на часы, Было холодно и скучно. Шталь свернул на людную улицу,